Часть вторая. Слизни. Глава 1. Я проснулся от твоей сирены гражданской обороны. Вскочил, мгновенно оделся, выдернул какие-то припасы в рюкзак, пару бутылок минералки, и только в прихожей у меня, наконец, включился мозг. Что происходит? Это ведь благополучный мир. Я в жилом микрорайоне в ближайшем Подмосковье, но сирена выла упорно и надсадно. Я осторожно выглянул на улицу. Жил я на окраине микрорайона, который назывался Трехгорка. Окна моей квартиры выходили на Подушкинский лес и частично на северный обход Одинцова, платную трассу, которая в этом мире шла от самого Сити. В моем мире ее успели построить только до МКАДа, и даже выезд из микрорайона только начинали делать. Приходилось неудобно добираться в объезд». Вот как раз на этом выезде на платку стояла огромная колонна автобусов. Она продолжалась до самой трассы и даже на ней. Возле пункта оплаты стояли несколько машин со спецсигналами и пара БТРов. На одном из них была установлена звуковещательная установка. Я приоткрыл окно, и после очередного завывания сирены до меня донеслось. «Берите самое необходимое. Запас еды на несколько дней. Документы». Домашних животных в переносках и намордниках, лекарства. Внимание! Срочная эвакуация. Жители микрорайона Трехгорка. Немедленно пройдите в пункт регистрации. Возле каждого дома находится волонтер с табличкой. Тут снова завылась сирена, и окончание предложения я расслышать не успел. Обалдевший, я метнулся к телефону. Открыл новостную ленту, уже пестревшую заголовками. Эвакуация населения в ряде районов Москвы и Московской области. Кто попадает под эвакуацию? Министр ЧС Москвы заявил, что поводов для паники нет, эвакуация носит локальный характер. До сих пор нет сообщений о причинах эвакуации. По сообщениям с мест, людей вывозят из района Сити, Динамо, Сколково, Можайского района в Подмосковье и нескольких микрорайонов в Одинцово. Власти по-прежнему не комментируют причины эвакуации. Я взял рюкзак и вышел из квартиры, предварительно вырубив свет центральным рубильником и отключив подачу воды. На площадке возле лифтов стояла обеспокоенная соседка с сыном, мальчишкой лет десяти. — Ох, что творится-то, как в Чернобыле, да? — увидев меня, запричитала она. — Тоже радиация. Опасно-то как, муж у меня на дежурстве, трубку не берет. Думаю, вот к нему отпустят. — Мам, ну какая радиация? — вмешался ее сын у нас тут никаких таких объектов нет. — Ай, да мало ли, что тут могли скрывать, — настаивала соседка. — Я бы рекомендовал пешком спуститься, — сказал я, кивнув в сторону пожарной двери. — Мало ли, чрезвычайная ситуация, что если подачу электричества отрубят? — Ой, точно, — согласилась соседка. — Объявляли же. Она схватила ребенка за руку и, придерживая сумку на плече, побежала к лестнице. Пацан флегматично посмотрел на меня и улыбнулся. «Уверен, ничего страшного», — сказал он. «Скорее всего, какой-нибудь спутник падает. Вот, на траектории района выселяет. «Скорее всего», — одобряюще кивнул я, улыбнувшись в ответ. Когда соседка с ребенком скрылись на лестнице, я почувствовал, как вибрирует телефон в кармане. Достал аппарат. Неопознанный вызов. В другое время я бы трубку не взял, но тут я почему-то вспомнил про Захар. «Да», — ответил я. «Не выходи, пока не закончится эвакуация». Я был прав, это оказался Захар. «Тебе нельзя регистрироваться. Дождись зачистки и постарайся добраться до технопарка. Иди лесом, избегай камер. Через Арбион не ходи, там могут быть посты. Найди проходы в ограждении железной дороги. Будь осторожнее. Постарайся найти любое оружие, хотя бы нож. Все, время заканчивается». Не могу держать безопасный канал. Все вопросы при встрече. Он отключился. Я поглядел на смартфон с сомнением. Классическая дилемма заключенного, верить или нет. И вопреки теории я решил поверить. Захар был искренен, когда говорил о своих целях. Он чувствует себя в ловушке. Едва ли он будет играть на стороне тех, кто эту ловушку соорудил. Остается открытым вопрос, что же на самом деле происходит? Но если Захар считает, что я могу добраться до технопарка, тем более через лес, значит, едва ли это утечка химикатов или радиации. Я не сомневался, что происходящее как-то связано с работой Захара, но как именно, не мог представить даже в первых догадках. Недавно сервисная компания заменила домофоны в нашем доме. И теперь через приложение у меня был доступ к внешней камере. Я открыл его, чтобы оглядеться. Возле подъезда стояла небольшая группа соседей и о чем-то говорила с молодым парнем в желтой куртке и с красным флажком. Он жестами показывал в сторону ближайшего заезда на платку, туда, где стояли автобусы. Интересно, почему Захар думает, что мне опасно регистрироваться? Если мной займутся всерьез, мгновенно вычислят по смартфону. Может, стоит его оставить здесь? Но как тогда поддерживать связь? Захар ничего об этом не сказал, значит, опасность не так актуальна. Может, моя персона не имеет такого уж большого значения, и активные действия начнутся только тогда, когда меня не обнаружат среди эвакуированных? Поколебавшись секунду, я все же решил оставить телефон и продолжил наблюдение за подъездом через камеру. Где-то через полчаса последнюю группу соседей волонтер отправил на автобус, а потом, неожиданно для меня, зашел в подъезд. Он воспользовался лифтом, чтобы подняться сначала на второй этаж, потом спустя пару минут на третий и дальше. По квартирный обход», — догадался я. Что ж, по крайней мере, электричество никто не собирается вырубать, но соседке с ребенком все равно следовало перестраховаться. Выход на чердак с пожарной лестницы в нашем подъезде был заперт на большой висячий замок, ключ от которого находился в управляющей компании. Так что у меня было два варианта действий попытаться пересидеть обход внутри собственной квартиры или же спуститься по пожарной лестнице, рассчитывая, что волонтер не догадается на нее заглянуть или что сделает это уже после обхода. Я выбрал второе. Начал спускаться тогда, когда волонтер дошел уже до шестого этажа. Проходя мимо седьмого, я услышал, как открываются двери лифта. Замер на несколько секунд, прислушиваясь. Вскоре послышался стук в дверь. Да, в наше время многие не использовали дверные замки. «Есть кто?» — прокричал волонтер громко. «Эвакуация! Немедленно покиньте помещение!» Я слышал, как он обошел лестничную площадку и в последний момент не выдержал. Подглядел за его действиями в щель через неплотно прикрытую дверь на пожарную лестницу. В руке у парня был прибор с цветным экраном. Как раз в этот момент он прикладывал прибор к последней двери. Все-таки спускаться по лестнице было правильным решением. Иначе меня бы обнаружили. Уж не знаю, что у него там за штуковина, но, похоже, она была способна зафиксировать присутствие людей даже сквозь металлическую дверь. Затаив дыхание, я дождался, пока волонтер скроется в лифте и быстро спустился до первого этажа. Тут я снова активировал приложение от домофона, чтобы оглядеться. Снаружи было чисто. Удивительно, как быстро опустел целый микрорайон. А еще говорят, что народ у нас недисциплинированный. Ближайший путь до лесопарка был справа, как раз там, где стояли автобусы. Поэтому я решил идти прямо, мимо домов свечек, до перекрестка с круговым движением и уже там нырнуть в зеленку. Я осторожно открыл дверь подъезда и еще раз огляделся. Где-то справа слышался шум двигателей, окрики и сообщения через мегафон. Там посадка на автобусы еще продолжалась. Однако мешкать было нельзя. Я не сомневался, что волонтер при такой щепетильности проверки помещений спустится по пожарной лестнице. Прятаться в лифтовом холле и на площадке ниже моей квартиры было слишком рискованно. Я двигался небольшими перебежками, прячась за машинами и домами, стараясь не подходить близко к дверям подъездов, в которых все еще могли работать волонтеры. Однако, похоже, дома, которые находились в глубине микрорайона, эвакуировали раньше, чем окраинные, одним из которых был мой. На улице было совершенно пусто. Накинув капюшон пуховика на лоб, я старался избегать уличных камер. Если кому-то будет над меня отследить, по крайней мере, это будет не так просто сделать. Наконец, я добежал до Кругового перекрестка и пересек двор крайнего дома. Отсюда в парк спускался железный пандус, который я проскочил, не останавливаясь. Зимний лес, конечно, не такое хорошее укрытие, как летний. Но он был достаточно густым, чтобы затеряться среди деревьев на расстоянии 200 метров от центральной аллеи. Снега было достаточно много, но я вышел к руслу замерзшего ручья, вдоль которого после недавней оттепели образовалась шершавая корка изо льда с грязью. Тут можно было довольно быстро двигаться, при этом почти не оставляя следов. Я пытался вспомнить, куда выводил этот ручей. Во время своих регулярных пробежек я пересекал его несколько раз. По всему выходило, что я должен выйти к дороге, идущей вдоль железнодорожных путей, левее Арбиона. Стараясь двигаться быстро, но аккуратно, я не активировал режим. Вроде необходимости не было. Однако, помня о том, что Захар сказал про любое оружие, я старался быть максимально осмотрительным. И все равно опасность удалось засечь далеко не сразу. Я вдруг остановился, не понимая, почему это сделал. Только спустя долю секунды до сознания дошло, впереди что-то не так. Вроде бы та же грязная корка вдоль ручья, но какая-то она слишком широкая, и, казалось, оттенок шершавой поверхности чуть другой. Я замер, приглядываясь. То, что распласталось на земле, Видимо, почувствовала, что обнаружено. Оно издало довольно неприятный звук, что-то вроде булькания или стрекотания, и поднялось в воздух. Теперь я мог оценить его форму и размеры. Грязный, плоский, вытянутый блин, где-то метр на полтора. Сверху будто грязный холмик. Из него растет какая-то штуковина на тонком стебельке с утолщением на конце. Оно шевелится, будто принюхиваясь или приглядываясь. Внизу, под брюхом, бахрома, будто свисающие пряди мха. Существо висело в воздухе где-то в полуметре от земли, потом, издавая все те же неприятные звуки, медленно поплыло в мою сторону. Я снова подумал про оружие. Не так давно для походов на природу я купил нож «Онтарио по совету друзей. И, конечно, он был у меня с собой, поэтому рекомендации Захара я даже перевыполнил, уже покинув квартиру. Я нащупал нож в кармане, прикидывая, будет ли для этого существа смертельно, если я отсеку эту штуковину на стебельке. В этот момент где-то справа от меня мелькнуло что-то. Я посмотрел в ту сторону. Метрах в пятнадцать от меня с дерева медленно спускалась любопытная белка, а возле древесного ствола замер точно такой же блин, который висел передо мной. Белка, заинтересованная чем-то у основания дерева, продолжала двигаться вниз. В какой-то момент она прыгнула на блин, видимо, решив, что это просто часть естественного рельефа. Послышался короткий виск. Мне показалось, что зверька буквально вывернуло наизнанку. Брызнула кровь, оставляя красные крапинки на снегу. Блин чмокнул, пошевелился и опустился на землю. С его поверхности скользнула окровавленная грязная шкурка. Каким образом существо убило белку, я не разглядел. Кажется, это произошло сразу, едва коснулась поверхности блина. Как бы то ни было кидаться с ножом на эту фиговину, я передумал. Вместо этого я прыгнул в сторону от ручья и рванул вперед, огибая блин по широкой дуге. Оглянувшись, я увидел, что существо изменило направление движения. Оно преследовало меня, паря в воздухе. К счастью, его скорость не превышала скорости пешехода. На несколько секунд я вошел в режим и просканировал окрестности. Во рту вдруг пересохло, а сердце сжалось. Лес был полон этими тварями. Они хорошо маскировались, сливаясь с пейзажем, однако в режиме вычислить их не составило труда. Два блина уже шевелились вдоль тропы, которую я наметил для бегства. Они также поднялись в воздух и поплыли в мою сторону. Кажется, они не могли двигаться по-настоящему быстро. Будь они хотя бы в два раза быстрее, я бы не смог уйти. Чтобы убедиться в этом, достаточно было войти в режим, но, учитывая ограничения в скорости, я смог вычислить путь, который должен меня благополучно довести до дороги. И тут же, не мешкая, я побежал вперед, прокладывая себе дорогу среди снега и не заботясь более о следах. Уже возле дороги я обнаружил первых погибших». Видимо, несчастные катались на лыжах и вышли к дороге, чтобы выяснить, что за шум до них доносится. Их окровавленные останки валялись на обочине. Куски кожи перемешанные с одеждой. Чтобы установить личности, придется делать анализ ДНК, иначе никак. Я остановился на дороге и огляделся, снова входя в режим. Три блина находились на другой стороне, возле забора, огораживающего железнодорожную ветку. Однако они достаточно далеко, и, похоже, мое появление их не заинтересовало. Ближайший технический проход в ограждении был от меня метрах в пятидесяти. Плохо, что я не мог видеть сквозь бетон. Не хотелось бы нырнуть в проход, чтобы с той стороны упереться прямо в одну из этих штуковин. Однако, по моим прикидкам, вероятность этого оставалась достаточно низкой. Сзади послышалось мерзкое бульканье и стрекотание. От неожиданности я подпрыгнул и правильно сделал. Один из блинов подобрался ко мне вплотную, на расстоянии вытянутой руки. То ли они все-таки могли иногда ускоряться, то ли я пропустил одну из тварей, когда строил путь до дороги. Вполне может быть, что второе. Обзор не был абсолютным. Какая-то из тварей могла скрываться за стволом крупного дерева. Я рванул по дороге. Благо, недавно ее почистили и обработали реагентом, так что бежать было комфортно. Блин, стрекача, продолжал плыть за мной со скоростью пешехода. Этот оказался каким-то особенно настырным и не желал останавливаться даже тогда, когда я убежал довольно далеко. Глянув на него, я нырнул в технический проход в заборе. В этот момент загудели провода над путями. Я осторожно выглянул из-за ограждения. Со стороны Арбиона неслась Иволга. Я успел заметить один из блинов на путях прямо перед поездом. Секунда, и в стороны полетели серые ошметки и капли зеленоватой слизи, оставившие отметины на снегу. Машинист дал сигнал. Что ж, по крайней мере, эти штуковины точно можно уничтожить. Уже кое-что. Когда вагоны замелькали мимо, я увидел, что они заполнены людьми. Поезд использовали для эвакуации? Что ж, разумное решение, вместимость больше, чем в автобусе. Я быстро пересек пути. На другой стороне ограждения не было сплошным, и я просто перемахнул через него, не заморачиваясь поиском технических проходов. Периодически входя в режим, я фиксировал ближайшие блины. Тут их было не так много, как в лесу. Кстати, почему Захар попросил меня идти именно через лес? Очевидно ведь, что там опаснее. Специально хотел от меня избавиться? Впрочем, хорош параноид. Может, он сам не знает, что из себя представляет эта угроза и просто пытается скрыть меня от властей. Как бы то ни было, скоро выясним. В режиме от меня сложно скрыть правду. Возле Арбиона было пустынно. Движение по Минскому шоссе остановлено. Хотя на парковках остались автомобили. Интересно их обладателям не дали выехать своим ходом? Почему? Или же кто-то остался внутри комплекса? Вопросы, на которые я не мог найти ответа. Оставалось только продолжать соблюдать осторожность, быть максимально незаметным. Хотя здесь, на стороне Сколково, это было довольно сложно. Слишком много открытых пространств. Слишком много камер. При желании меня можно взять в момент» парочка блинов растеклась у выхода из Арбиона. Я обошел их сильно левее, по пешеходной галерее, соединяющей транспортный узел с Амальтеей. Прятаться тут было негде, так что я просто старался быстро идти. Бежать было неразумно, это привлекает еще больше внимания, чем одиноко бредущий человек. До главного входа технопарка я добрался по дальнему проезду, откуда не просматривалось Минское шоссе. Тут блинов почти не было, Попалась парочка на дальних газонах, но и только. На мое появление они не отреагировали. Захар прятался за большой красной статуей справа от лестницы, ведущей к главному входу. Увидев меня, он вышел и помахал рукой. «Гриша, добрался!» — радостно улыбался он. «Ты не представляешь, какой ты молодец! Давай скорее внутрь, тут становится все опаснее!» Он указал на неприметную дверь в основании лестницы, справа. Она открылась, когда я подошел к Захару. Внутри был теплый коридор, из которого пахло озоном. «Ну, давай же!» — сказал Захар. «Слизни совсем рядом!» «Слизни?» — переспросил я. «Да!» — кивнул он. «Такие плоские летающие твари. Тебе дико повезло, если не встретил ни одного. Хотя в лесу их должно быть поменьше». «В лесу их полно», — сказал я. «Ты их видел?» Захар сделал круглые глаза. «Они пытались атаковать?» «Пытались». «Ладно, сейчас расскажешь. Пошли ко мне, скорее». Мы вошли внутрь, и дверь с металлическим лязгом закрылась за нами.